По сунна хитавали асхаби Расулли ля и салсалму махаббату является, то есть любить подвижника Пророка Салаллаху алейхиима салям Вадикру махасин говорит о их хороших делах Ватарахуму алейхим, то есть всегда за них просить милость Ватарахуму, просить за них прощение Вальгакку альдикру ма салвийхим И никогда ничего говорить плохого даже если кто-то из них один, а что-то в последующих делах Не обсуждает, не говорит вот так, как так я рабайна бонус и не говори, какие фитны, которые случились там у них. По архипаду падли у них, ты должен иметь убеждение, что они ведь достойны, то есть достойные люди. Но говори, как у То есть знай всегда те дела, которые сделал. Потому что если бы Сахаду брать, это до нас, до этой людьми не дошла. Она до нас бы ни не ни судна, не дошла. Павел Валталива, який начал в Я купил народ, да, народ, да, народ, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, И те, которые приходят после мудрости, саба говорят. Прости нам и нашим братьям, которые впереди нас в Сахару. Она также на и не делала наших сестрах ненависть кем-то умерло. Ухайду Валтара, Тимча Аласлам, Мухаммаду, Рассур, Баварид, Дина Мао, Шигаули, Купар, Уханал Вайни, Ханду те, кто с ними, они грубо связаны, Шигали, Купар. Ненависть к каждому, потому что тогда все, что эти родители учили, шарие, чтобы соответствовать шариату, друг друга. Акаде Наби, там <свят> слово ахаду Если кто-то, не ругайте, не поносите моих сподвижников. Поистине, если кто-то из вас пожертвует, мис подобно горовой ухудзе, то есть там, не достигнет значит, того, что они дали пожертву в ладошку, или же половина ладошки. То есть вот этот стадо сколько они дали, и даже если горал, ты на сунны, футарады, аль Так же Аллах, пророка, слава сауна сауна, умагатиму вамина, аль-мутахарад, то есть правоверных, очищенных, аль не причастных к любови, Хорошие вещи! вещь. А валлумна Кадиджа бинт Хувайлид и Аиша на то есть Аллах не не к этому Он является кэтери. По Мауе Халиму Мини, то есть Мауе Ниган Сидгаджи, верующий, это их используют, потому что он был братом Мухадива, женой профсою. Так как если она жена мать, то, как вы говорите, вот кэтери Улахиля, то есть Мауе Ниган Сидгаджи, тот, в Кур'ан, Ахаду, Холята и Мусленни, то, что там было в театре после Алира Далана, поминал сын от этого самого Лата, от имени Мусленнина. Сун является подчинение, случай подчиняться правителю мусульмана Ваумарайлу <говорит> и То есть будь они праведными или неправедными. Малин Яму Димасейт или если они только не будут приказывать тебе крех. <говорит> нету имену Улятуата подчинения никому в грехе. <говорит> и тот, кто становится халифом, то есть люди недовольны им. Или же он взял силой, са-Сара тех които пока не стал правителем, Суммия Миром Он Ваджбърт Таатъх, является ваджбъм подчинением. Вахарумът Мухалифът, въвхарумът И является харамът, не подчиняться Ему, выходить въвхарумът, както сказали, и съедить расход то есть между ними, за усуна, на неправителем. В чей говорит, Когда слова, вопросы, что касается любви к ним и страницы того, что мы и также что касается материи правления, покупку имама что касается прав имама то мы это разобрали подробно. как я раньше как который сказал про имаму то есть, единственное то, о чём я рассказал, что говорит в отношение имамов. То есть, имам шарианской сао им с огнем сказали, что има ж чтима иннас то есть, либо люди собираются единогласные и довольные, то есть, имеете валях не простые а именно мусульмане, то есть главата Аллах я в либо увесейке или же уйдет с силой, вы сказали, третья становится холитой. Если люди недовольны, я в либо увесейке. То есть если берет власть и люди недовольны, все равно важно подчиняться им. Понятно, что нас его боят, и он призывает люди к присяге, то есть подчинение ему. По юзбе уходит, тогда становится холитой. халита, юзбе уходит, тогда становится холитой. По юзбе уходит, у меня есть начинающийся не становится мамой. По юзбе хатю становится правителем, По ту же купату. Това е вашето подчинение, поехте на не и не подчинят Ему. и ореи, или по региона, по базата на биета, на и в и с